И вдруг, внезапно эстафета, срочный приказ, и час спустя целая когорта, 16 центурий легионеров и две центурии легковооруженных велитов, уже мерили шагами раскисающий тракт. Не все гноми стрелы летели мимо, не все копья и топоры отскакивали от людских доспехов. Когорта не досчитывалось почти 40 мечей. Что там случилось на Западе, не знали ни сам легат Гай Сексти, ни его подчиненные. Приказ был прост и ясен – срочно усилить охрану разлома у его северной конечности. После возвращения императора страшный рубец на теле Мелина, конечно же, не оставили совсем уж без внимания. Но настоящие боевые легионы требовались на юге, востоке и севере, Западу досталось совсем мало. Местность возле разлома запустила и обезлюдела почти сразу же после катастрофы. Бароны побросали замки, пахари поля. Но какая-то жизнь еще теплилась, и где-то после трех 4 дней пути начинались уже более или менее обитаемые места. Однако на сей раз когорта вступила в совершеннейшую дичайшую пустыню, когда до разлома оставалось еще добрых 10 дней марша. Из деревень бежал последний народ. Гай Сексти вел когорту в неизвестность, потому что Центуриона, командовавшего дозором на этом участке разлома, в условленном месте не оказалось. Сторожевая вышка и караульня под ней стояли покинутыми. Легат прождал целый день, никого. Мрачные легионеры все чаще и чаще посматривали на скрывавшийся в лесных буреломах тракт, мол, а не повернуть ли и нам назад, коль тут, судя по всему, никто не ждет. Но Гай привык выполнять приказы. Им поручено дойти до разлома, и они дойдут. Когорта двинулась дальше, в пустоту, из припасов только то, что легионеры несли на себе. Гай Секси не был бы старым служакой, не отправь он немедля гонцов куда следует с подробным докладом, но не выполнить приказ для него было совершенно немыслимо. Манипулы не дошли до разлома совсем немного. В тот день когорта шагала упрямо, угрюмо и сосредоточенно, растянувшись по узкой, давно не расчищавшейся дороге. Прискакал вершник, привез весть, что припасы посланы вьючным караваном вслед за отрядом сексте, Но когда они еще доберутся? А разлом вот он, почти под самым носом. Бывалый легат не позволил себе никаких вольностей и отступлений от устава. Вперед высланы конные дозоры со строгим наказом взбираться на подходящие деревья и осматриваться, прежде чем дуром лезть на рожон. Именно это и спасло когорту. Гонец примчался, до полусмерти загнал роняющую пену лошадь. Легат услыхал панический рассказ, что дозорные, мол, доскакали до холма, с вершины которого виден сам разлом. И оттуда лезет прорва тварей каких-то, белесые все, а с виду, ну, ровно свиньи, идут плотно, точно рыба на нерест. Сексти не раздумывал. Манипулы выстроились в боевой порядок возле покинутой лесной деревни, окруженной широким кругом полей. Велиты выдвинулись вперед, готовые встретить неведомую напасть. Две центурии Гай оставил при себе в качестве резерва. На встрече чудовищем аллегат не сомневался, что это просто какие-то хищные твари, на манер волков отправились легкоконные разведчики. Ждать пришлось недолго. Очень скоро легат Гай Секстий увидел все собственными глазами. Белесые, словно сотканные из тумана твари, бесконечными рядами ползли через покинутые частоколы. Не похоже было, что преграды помешали бы им хоть в малейшей степени. Создание разлома текли дальше, земля скрылась под их серо-призрачным покровом. Сторожевая вышка надломилась с глухим треском, словно подточенная паводком. Вскоре передовые шеренги неведомого воинства достигли леса, и тут картина разительно переменилась. Свиньи или кабаны вливались в лес сплошными потоками, однако сперва там не затрещало ни одно дерево. И лишь когда серым маревом подернулась примерно треть леги, лес вздрогнул, застонал, заскрежетал и затрещал. Сотни и тысячи деревьев оживали, вырывая корни из земли, стволы сталкивались, падали, валились один на другой, словно живые, вздымались вновь, отчаянно размахивая мохнатыми лапами ветвей, точно гигантское стадо билось в агонии. «Оживили они их, что ли?» — вырвалось у молодого центуриона, стоявшего чуть позади секстия. «Оживили?» — немного радости сражаться против... против оживших бревен. Когорта имела небольшой запас зажигательных припасов, но, чтобы сжечь всю эту массу леса, их, само собой, не хватит. Однако, валящаяся чаще пока не выказывала никаких враждебных намерений. Там все вспучивалось, щепилось, чуть ли не кипело, словно котел на добром огне. «Нет, не оживили», — бросил Гай. «Варят что-то». Легат не ошибся. Вырвавшаяся из разлома, что-то делала с поваленным лесом, с самой землей и как будто даже с воздухом над ней, потому что туман поднимался мало-помалу все выше, скрывая от людских глаз картину происходящего. Легионеры ожидали каких-нибудь страшилищ, что еще могло нарисовать воображение старых вояк, тем более зная, чем оборачивались выплески из разлома той самой живой мглы, оживающими камнями и комнями земли. они дождались, и легат Гай Сексти даже обрадовался, устремившимся на его когорту гротескным созданием, наспех слепленным из изломанных стволов и вывороченных глыб нор земли. К мечу гаркнул легат по старой неистребимой привычке центуриона. Ему откликнулись командиры манипул, лязгнули смекающиеся щиты. Сейчас начнется привычная всегдашняя работа бывалых солдат. Но Гай Сексти никогда не дослужился бы долегата и командира не маленькой когорты, если бы не умел видеть чуть дальше своих товарищей. «Не он, не его собратья легионеры. стали главной целью вырвавшейся из разлома силы. Легат видел, что творилось сейчас с землей. Она кипела, бурлила, менялась. В нее ввинчивались тысячи призрачных буров, льющаяся из разлома белесая масса, питывалась словно губкой, частично оживали комли, пни, обломанные стволы, то, что бежало на замершей стройка горты. А вот все остальное уходило, пряталось, уползало под землю. От леса перед легатом уже ничего не осталось. В тумане смутно угадывались какие-то медленно поднимающиеся вздутия. Во мгле что-то вспухало. Но что, зачем и почему? Тем временем, посланная вперед разломом накип, носимый прибоем мусор, докатилась, наконец, до выстроившихся манипул. Когорта встретила их стрелами. Почертили небо дымные дуги пылающих оголовков, иные завязли, трепеща огоньками, в коре и мокрой глине, но зажечь удалось лишь пять или шесть созданий, остальные просто не обратили на стрелы никакого внимания. Да и горящие големы отнюдь не поворачивали назад и не падали, в тупом упорстве, подобно вечно бросающими себя на скалы морю. Топали и топали вперед, вытянув руки ветки, несмотря на распускающиеся за ними рыже черные шлифы огня и дыма. Короткие мечи гладиус и легионеров и слишком хороши на налисоповали, а топоры имелись только среди шансового инструмента. Поэтому строй манипул дрогнул, растягиваясь в линии, расходясь еще шире и перегораживая все поле. Гай секси не знал высоких слов. Он смотрел на небо, но ему открывался просто голубой купол. Видал моря и океаны, но запомнилась только морская болезнь до да свист пиратских клинков. Хаживал по лесам, но для него они всегда оставались в основном местом куда следует погнать дежурную смену за дровами. Легат не чувствовал всего на за спиной, не произносил напыщенных фраз, он просто делал то, что должно. Атакующих было сравнительно немного, едва ли больше трехсот. Разомкнувшись, легионеры старались взять противника в кольцо, вонзить пилумы и повалить опутать веревками. «Не лезь под них, не лезь!» – орал легат, ему вторили остальные центурионы. Правильные четырехугольники манипул рассыпались, неповоротливые создания из бревен, глины и пней ворочались, стараясь сгрести побольше врагов и раздавить их на месте. Легионеры уворачивались, стараясь поглубже вогнать пилумы. Со скрипом и скрежетом упал один гигант, за ним другой, теперь уже могли сгодиться и мечи. Земля отведала и человеческой крови. Не все легионеры оказались достаточно быстры и увертливы. Но все-таки Когорта, почти не превосходя неприятеля численностью, брала умением. Гаю Секстию пришлось, тем не менее, ввести в дело и свой резерв, и самому помахать клинком. В бой втянулась всякая горта, и был момент, когда весы заколебались, некоторым гигантам удавалось стряхнуть легионеров, словно медведь псов, оказаться за спиной людей, пытавшихся повалить других големов. Тогда дубины лапы чудовищ разили без промаха. Легионеры падали, кто-то пытался отползти, кто-то сразу замирал неподвижно, кровь обращалась в багряную дымку, смешиваясь с наползающей на поле боя серой мглой.